Свет прекрасной неординарности. Солеву С.В. В гармонию из хаоса и праха без высших сил не выстроить моста. Чтоб ни было, Хаяму от Аллаха являлся свет, и Данту от Христа. Юрий Крапчиевский. Последнее время Василий чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Какая-то рутина и пресность подавляли его. Души не хватало воздуха. Хотелось чего-то яркого, светлого, что озарило бы его настоящую жизнь светом прекрасной неординарности. Раньше, когда у него возникало подобное настроение, он шел в кино, в театр, на концерт или просто раскрывал книгу. И если ему везло, и он попадал на настоящего мастера, это ощущение покидало его, и он вновь чувствовал полноту жизни. Некоторые из таких моментов запомнились на всю жизнь. Так, например, поход в кинотеатр «Кадр» вместо занятия в вечерней школе показывали какой-то итальянский фильм, полный музыки и любви молодых киногероев. Мелодия этого фильма буквально заполнила все его существо. И он, выходя из кинотеатра, все напевал, напевал ее, одновременно любуясь впереди идущей девушкой. И постепенно красота мелодии, и эта девушка как бы слились в нечто прекрасное и неделимое. А в то же время ноги вынесли его на перекресток, и надо было перейти узкую ленту дороги. Неожиданно девушка оказалась по другую сторону улицы. Как? Она там, а я здесь? Она смогла, а я стою? И он стремительно шагнул на проезжую часть. И в ту же секунду, бежевая волга, прошуршав по его плащу и оцарапав ему руку, унеслась через Садовое кольцо в сторону Старого Арбата. Это сразу отрезвило и разлучило его с девушкой, но в памяти на всю жизнь осталась ликующая музыка и состояние неразделенности с прекрасной незнакомкой. Другой раз это было на концерте Давида Ойстраха в актовом зале МГУ на Воробьевых горах. Бесконечная вязь его вечного движения зарядила Василия на всю жизнь любовью к скрипке. А через несколько лет такой же заряд любви, но уже к балету, он получил в Большом театре на спектакле «Спартак», где танцевали Лиепа, Васильев, Гордеев, Плесецкая, а дирижировал оркестром «Ростропович». Уже то, что Василий достал билет, было чудом. А музыка и танец повергли его в волшебный транс, где явь соседствует с воображением, и действие на сцене превращается в реальность. Он ощущал себя таким же, как... «Спартак», «Крас», их глазами любовался искрометными танцами их подруг и верил, что только так и надо любить и ненавидеть. И верилось, что полнота жизни в этом бесконечном переплетении любви и трагедии, что только так и надо жить и умирать, как эти невыразимо яркие люди, живущие на сцене под музыку динамичных завораживающих мелодий Хачатуряна. А совсем недавно он открыл для себя Толкина и целый год для него длился праздник души по мере того, как он доставал книгу за книгой, его трилогию «Властелин колец». Он узнал, что этим замечательным миром, наполненным хоббитами, эльфами, орками, гномами, верзилами, драконами, добрыми и злыми волшебниками, были увлечены миллионы людей. По всему миру возникли клубы толкинистов, которых покорил Джон Рональд Руэл Толкин, добрыми и мужественными сердцами своих сказочных героев. А сейчас он решил сходить на выставку картин Костаки, который собирал полотна художников русского авангарда – Кандинского, Шагала, Явленского, Малевича, Попова и Филонова, Ларионова и других. Нельзя сказать, что Василий как-то особенно интересовался живописью. Нет, просто хотелось увидеть мир другими глазами, для которых Свет и тень и цвета спектра позволяли не только останавливать мгновение, но рассказать о нем что-то новое зрителю, а может предостеречь его о чем-то или сообщить о мире нечто такое, что невозможно выразить другими видами искусства. Но сначала Василий попал в зал, где было выставлено современное искусство, где проглядывало все то, что так намозолило ему глаза – когда он бродил по Москве в поисках работы. Роскошь и безвкусица домов новых русских, кварталы безликих домов зрелого социализма и женские тела, плоть которых буквально росла на глазах, и цветы, цветочные базары, так украсившие вестибюли метро. Быстро пробежав по залам, он наконец попал на выставку Костаке, который в 20-е годы работал шофером в иностранном посольстве и занимался коллекционированием картин русских художников. Василий попал сразу в другой мир. В нем чувствовалась разделенность души и тела. Здесь царила духовная сосредоточенность перед наступлением страшного нечто, когда нельзя сохранить целостность души, тела и духа. Художники словно предчувствовали, что грядет время массового перехода людей в другие состояния. Они словно предостерегали людей о надвигающейся человеческой бойне, их взор проникал в другие измерения, другие сферы человеческой жизни. Они разъяли гармонию возрождения и показали красоту кирпичиков, из которых созданы картины великих мастеров. На их полотнах люди жили уже в других мирах или находились в периоде перехода в другое состояние. А некоторые, как у Филонова, сами из другого мира наблюдали кровавое шествие красного колеса и коричневой чумы. На этой выставке Василий как-то очень наглядно понял, что искусство для человека – это способ познания мира и общения с духовным полем художника, которое опережает реальную жизнь. Классический пример такого предвидения, рокового для России XX века, есть у поэта Павла Антокольского, написавшего В шестнадцатом году. Странное бремя дала мне судьба. Это не серп и не засту раба, Это не меч и не крест и не лук, Даже не флейта, серебряный друг. Мечется кто-то в ночной тишине, Чается что-то в седой старине, Пестрое, глупое платье шута, Алые, злые, кривые уста, Детская кукла и отблеск ножа, Просьба о чуде, и крик мятежа. Странное бремя, как будто во мне тысячи глаз незакрытых во сне, тысячи жизней и тысячи ран, тысячи копий, пронзивших туман, тысячи добрых и злых голосов, с дикой песней, идущих назов. Вот что такое вещи слова поэта. Предвестие, предчувствие, предостережение — все есть в этом стихотворении. Но сердце человека жаждет гармонии. Вечером Василий долго не мог заснуть. Встал рано, в пятом часу. Пели соловьи, белые вишни, не вестились, вершины деревьев были закрыты туманом. Но голоса соловьев и лучи солнца уже разбудили деревья, и те гнали прочь туман. Они словно впитывали его в себя, отчего зелень листьев выглядела еще нарядней. Василий вышел со двора, долго стоял, любуясь с соловьем, который самозабвенно выводил свои рулады. Прошел дальше, вернулся. Соловей пел по-прежнему, лишь поменял ветку на более высокую. «Земля все-таки рай», – подумал Василий, вдыхая весенний воздух вместе с соловьиными трелями. «В природе царит красота и необузданность стихии. Человек же стремится к гармонии, невзирая ни на что. И страсти, которые иногда сотрясают его существование, – лишь подчеркивают ежедневный ритм его жизни. А что такое ритм как не стремление к гармонии все более высшего порядка. Вот почему так важно людям присутствие красоты? Это вершина гармонии. Вот для чего сияет красою вечную природа, чтобы человек не сошел с ума, чтобы он умел восторгаться и чтобы восторг рождал любовь, чувство из иного мира, мира творца. Наверное, и разум нужен человеку главным образом для того, чтобы в хаосе находить гармонию, ибо долго существовать в хаосе разум не может, человек сходит с ума. Почему не стареют трели соловья? Почему так нежна зелень листьев? Почему солнце так долго смотрит на землю в это время года? Может, просто Бог в это время любуется своим творением, и люди становятся лучше, в них просыпается любовь, И гармония двух душ рождает третью, более высшего порядка. А что выше, что ниже? Где образцы? В искусстве, в эстетике будней, в интуитивном творчестве народа? Чего жаждет художник от своего творчества? Какие мысли лелеют все поэты и писатели? Об этом замечательно написал Пушкин в своем стихотворении к портрету Жуковского. Его стихов пленительная сладость, пройдет веков завистливую даль, и в им вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. Он вернулся домой, сел за стол и написал сказку о самом коротком стихотворении на русском языке, о волшебной красоте природы и ее чудесном воздействии на человека. А потом он собрался и поехал в редакцию. А в метро, на эскалаторе, отводя глаза от нашедших друг друга влюбленных, сочинил притчу о любви. И тут же записал ее под шум проносящихся вагонов. А вечером в переполненной электричке, любуясь школьниками, возвращающимися домой после ярко проведенного дня в столице, написал монолог «Девочки, о ликующей победоносной красоте молодости». Закончив писать, Василий понял – что все это время, проведенное после посещения выставки Костаки, все его существо протестовало против разделенности, восприятия мира и искало подтверждения гармонии в настоящей реальной жизни. Ему показалось, что он нашел, выбрал из великого множества эти главные стимулы соединенности в мире людей, которые действуют на них с самого раннего возраста, когда они еще только прижались к материнской груди. И здесь же навсегда и бесповоротно определили, что самая прекрасная линия на земле – овал. И здесь же у них впервые открылись в груди двери счастья. Ведь что такое человек, как не которого несет по свету сотворенному для него творцом квадрига коней, имя которым – красота, творчество, любовь и дети? Надо только внимательно смотреть – На постоялых дворах, чтобы тебе по ошибке или по злому умыслу не впрягли коней из табуна Аида по имени «Зависть, ревность, обида, месть».